Комментарий кандидата исторических наук Серова С давних времен священные места, предметы, просто клады воспринимались людьми как особенно опасные. По представлениям древних это объяснялось тем, что в них или рядом с ними обитают духи либо другие таинственные силы, которые могут наказать или даже убить того, кто вступил с ними в общение, не оградившись специальными магическими действиями и формулами, подобно жрецам, приобщавшимся к таинствам своей профессии. В других случаях причастные к священному предмету люди, желая оградить его от чужаков, налагали на него заклятия, призывая на голову покусившегося всевозможные кары. Не ограничиваясь этим, во многих случаях прибегали и к материальным способам защиты. Так в гробницах египетских фараонов формулы проклятий возможным грабителям повторялись из века в век, а вот ловушки для них были разнообразны. То плита в коридоре гробницы проваливалась под ногой и вторгшийся падал в глубокий колодец, то падали на грабителей большие камни, то выход засыпали обвалы. Чем явление значительнее, тем охотнее верят в возможный его вред, тем больше доверия к легендам сплетням даже несомненной лжи о бедствиях, постигших человека, как-то нарушившего покой заклятой, проклятой вещи. Египет, да и вообще древние цивилизации Востока — благодатнейшее поле для подобных легенд. Молва считает, что создатели этих цивилизаций обладали таинственными силами, впоследствии утраченными, Конечно, любое явление, которое трудно понять, вроде способа транспортировки камней Бальбекского храма или Ингской крепости, гораздо проще объяснить результатом деятельности пришельцев из космоса, коллективной психической энергией и так далее, чем пытаться найти разгадку в собственной истории древних культур. Тем более, что подобное объяснение, что называется, «лежит на поверхности», и не требует многотрудных изысканий. Комментируемая глава входит в число подобных построений и домыслов вокруг странных случаев с древностями. Для любителя сенсации годится все — и легенда, и слух, и явная фальсификация. Рассмотрим материал этой главы по порядку изложения. С древнейших времен похоронный культ был окружен таинственностью. Связанные с ним предметы считались особенно опасными для людей. Все народы совершали при похоронах магические обряды, но особое развитие культ мертвых получил в Египте, что объясняется религиозными представлениями древних египтян. Они считали, что блаженствовать в загробном мире будет лишь тот, чье тело хорошо сохранилось. Поэтому предпринимались всевозможные меры для того, чтобы защитить богатые захоронения от разграбления, а труп — от осквернения. Так родились легенды о неотвратимой смерти, ожидающей каждого, кто посмеет проникнуть в последнее пристанище фараона. Самое удивительное — что эта легенда дожила до наших дней. Хорошо еще, что в истории с саркофагом Мюррея, принесшим несчастье и владельцу, и всем, кто имел какое-нибудь касательство к нему, обошлось без проклятия. Неприятности, несчастья, случающиеся с каждым человеком, просто связываются с самим саркофагом, с обладанием им. Столь же показателен и рассказ а о препятствиях, встающих перед людьми, пытающимися снять планы кельтских сокровищ. Излагаемые в главе легенды, красочные, но невольно возникает вопрос. Почему все-таки хранители Стоунхенджа и подобных святилищ позволили другим ученым снять планы, притом без гроз и смертей? Разгадка в том, что все эти истории относятся не к сверхъестественной сфере, а к области фольклора. Мне самому не раз случалось слышать рассказы о наказании туристов или других заезжих людей, посетивших запретную рощу или кладбище в Поволжье, на Урале, в Сибири. Впоследствии бывало, что я встречался с погибшими от заклятия людьми. Лорд Карнервон, знаменитый при жизни спортсмен и коллекционер стал еще более знаменит после смерти, открыв список жертв проклятия фараонов он умер еще до окончания раскопок гробницы Тутанхамона, как считалось от укуса москита это вполне естественная причина не устроила однако любителей сенсаций на западе которые спустя годы и десятилетия стали искать более Экзотические объяснения. Почти ни один при этом не упоминает, что здоровье лорда Карнарвона было чрезвычайно плохим. Из-за автомобильной катастрофы, в которую он попал, Карнарвон должен был бросить спорт и отчасти поэтому принял предложение Картера отправиться на раскопки в долину царей. Для нагнетания страхов вокруг смерти Карнарвона используется и таинственная история о полученной свыше телеграмме, грозящей гибелью за раскопки, и легенда о голом человеке, не имеющем никакого отношения к Тутанхамону. Это местное кельтское поверье. Конечно, авторы книги не сами придумали эту версию, но для ее подтверждения они собрали Все, что писалось о смерти Карнарвона, как жертвы проклятия. Питательной средой для подобных измышлений стал мистицизм, который широко распространен на Западе. Картер вспоминает, что когда газеты сообщили о результатах первого сезона раскопок, археологи среди множества писем получали и советы, как защититься от чар, которые, несомненно, должны были окружать гробницу Тутанхамона. Познакомившись с историей раскопок гробницы Тутанхамона, можно подумать, что вслед за лордом Карнарвоном археологи сразу же стали умирать. Но даже Мейс, тяжело болевший еще до начала раскопок, что приводило к перерывам в работе, умер лишь несколько лет спустя. Ничего не говорится о том, что многие археологи, работавшие в долине царей, умерли в возрасте, в котором смерть не кажется такой уж удивительной. Брестеду к моменту смерти было 70 лет, Дэвису — 71 год, восемьдесят 81 год, Уилнаку — 66 лет. Гарденеру 84 года. Для создания все той же иллюзии лавины смертей понадобилось утверждение, что к 1930 году в живых оставался лишь один из участников той злополучной экспедиции, ее директор Говард Картер. Картера пережили Практически все археологи, принимавшие наиболее активное участие в раскопках, кроме Мейса. А в число жертв проклятия, кстати, включаются и те, кто и не спускался в гробницу Тутанхамона. Лукас, осуществлявший химический анализ найденных вещей, виднейшие египтологи того времени Брестед и Гарденер, работавшие вместе с Картером, умерли после него. Самого Картера, впрочем, журналисты убили еще до его смерти, перепутав его с умершим в 1930 году однофамильцем из США. Надо отметить, что были попытки найти и более реалистичные объяснение гибели археологов. Некоторые считали, что причиной тому микроорганизмы, обитающие в помете летучих мышей, а последние, как известно, любят жить в склепах, пещерах, подземных ходах и так далее. Другие приписывали серию смертей какому-то неизвестному вирусу. Тут толкования расходились, то ли просто бывшему в гробнице, то ли специально оставленному для уничтожения грабителей. Но, во-первых, летучих мышей на месте работы экспедиции Картера не было, Погребальные камеры были завалены землей, и вход к ним пришлось раскапывать с поверхности. Во-вторых, хотя археологам приходится порой сталкиваться с опасными микроорганизмами, наиболее поздний из известных примеров — смерть нескольких польских ученых, вскрывших гробницу короля Казимира Егелончика в Кракове. Но Картер при начале работ в гробнице специально исследовал состав воздуха, Опасные микроорганизмы не были обнаружены. Все поиски естественных или сверхъестественных причин гибели участников раскопок в долине царей исходят из ложной посылки о быстрой смерти археологов. Столь же несостоятельны, как истории с саркофагом Мюррея, и легенда о бриллианте Хоупа, и заметка о смерти профессора Эмери, старые правила учит. После того, не значит вследствие того. Эмери за долгие годы археологической работы находил много статуй. Нет ничего удивительного в том, что он умер во время раскопок вскоре после очередной находки. Впрочем, в заметке прямо не говорится, что Осирис либо Имхотеп убили Эмери. Само по себе сообщение о смерти человека на работе неудивительно, но в данной главе оно как бы служит еще одним подтверждением проклятия. На что не пойдешь ради сенсации?